Гион встал, поцеловал выступавшие из кружевной митинги белые пальцы и отступил на два шага, вновь очутившись рядом с хозяйкой дома. Она тотчас же завладела его рукой. Пройдемтесь вместе по салону. Вам надо познакомиться с моими друзьями. Селикс сказал мне, что вы намереваетесь поселиться в наших краях. Возможно, если им удастся меня удержать. «Вы говорите так, будто речь идет о женщине», — удивилась она. «Но некоторой степени так оно и есть. И я рад, что вы так хорошо уловили мою мысль. Со страной живут так же, как со своей женой. Нужно быть уверенным в том, что это нравится настолько, чтобы с годами ничего не изменилось. Уже дважды мне приходилось отказываться от страны, которую любил. Больше я не имею права ошибаться. Бледно-голубые глаза молодой женщины, еще недавно холодные и равнодушные, и плакать. Я уверена, что наша Нормандия сумеет вас покорить. В ней столько очарования. Для этого, быть может, хватит в одной нормантки? Ах да, это мой муж. Добрый четверть часа Гийом раскланивался. Один целовал руки, другим пожимал их, согласно английской моде, которая начала утверждаться по эту сторону Ла-Манша. Он услышал разные имена и почти ни одно не удержал в памяти, кроме фамилии красивого дворянина, изящного Ижеманного, которого хозяйка дома представила ему так. «Господин Девабадон на следующий год станет нашим зячим». Геом шутку удивился: «Если позволите, сударыня, вы слишком молоды, чтобы иметь дочь на выданье». «Она тоже. Такие всего тринадцать лет». В настоящее время она в пансионе Бенедиктинок в Кутаисе. Но на следующий год мы ее отдадим замуж. Великолепная партия. И он обожает нашу Шарлотту. Дочь, вероятно, похожа на мать, сказал Гион, с непринужденной вежливостью. Поскольку он вернулся из Индии, где девушек часто отдают замуж, лишь только... Они достигают зрелости. Его не поразил нежный возраст невесты. И все же история эта внушала ему смутное отвращение. То ли из-за самодовольного вида партии, то ли из-за удовлетворенного выражения лица, с которым он сам прохаживался по гостиной, как у себя дома. Это была действительно великолепная комната. Ее старинная роскошь была характерным признаком давно сложившегося состояния и представлялась глазу художника куда более привлекательной, чем более поздние золотые украшения. Деревянная обшивка стен легкого зеленого тона, украшенная резьбой с мягкой позолотой, служила нежным мерцающим обрамлением для больших портретов, наряженных для бала мужчин и женщин, оживавших в свете бесчисленных свечей. Созданию прелестной атмосферы способствовала и мебель с выгнутыми ножками и шелковой обивкой на пухлых сиденьях. В углу стоял большой, расписанный веселыми персонажами, клавесин, рядом с ним позолоченная арфа, украшенная букетами из листьев, Во всем ощущались дыхание, роскоши и вкус, которые ни в чем не уступали тому, что путешественник повидал в Париже в домах, куда его недавно водил Феликс. Так что, будь юная Шарлотта лишь наполовину красавицей по сравнению со своей матерью, невеста от этого ничуть не становилась менее привлекательной. Гости собирались пройти к столу, когда выездной лакей неожиданно объявил «Господин граф Денервиль, мадемуазель Агнес Денервиль», Гиом услышал произнесенное имя.